Глава тридцать первая. Пончик заткнулся раньше, не найдя причину моего испуга. «А чего мы кричали?» – толкнул он меня локтем. «Я тоже успела осознать, что передо мной не тварь из ада, а проклятая сова, а адское пламя в ее глазах исходит не из глубин черной души, а просто отражает занимавшийся рассвет. Я уже жалею, что купила эту проклятую игрушку». Я схватилась за сердце, буквально чувствуя, как сидеют волосы на моей голове. В дверь раздался стук, который я благополучно проигнорировала. «Как хорошо, что я включил камеру!» Пончик достал откуда-то из-под подушки мой телефон и полез в записи с камеры. «Этот кадр нужно сохранить!» «Отдай!» – я выхватила у него из рук телефон. «Как постирать нормально в машинке, так он не умеет, а как в телефоне моем копаться, так за милую душу!» «Да я же просто развлекался!» – ничуть не раскаялся домовой в своем аморальном поведении. «Ты можешь обратно в кота превращаться?» – я взяла себя в руки и спросила это максимально спокойно. «Могу, конечно. Превратись». Пончик пожал плечами и выполнил мою просьбу, не подозревая никакого подвоха. Я взяла с пола тапок и замахнулась. Кот припустил под диван с низкого старта так быстро, что тапок не успел даже мазнуть по воздуху, которым он всего долю секунды назад дышал. Я тяжело вздохнула, подняла взгляд к потолку, прося у того терпения и мудрости не убить сегодня кого-нибудь, и пошла открывать входную дверь, так как точно знала, что сосед все еще ждет за ней, хоть стук и не повторялся. «Что на этот раз?» устало спросил Григор, подпирая плечом стенку. «Сову испугалась», — призналась я. «У тебя тут еще и сова? Игрушка, очень страшная. Извини, что так кричала». Я потерла глаза руками. «Я просто очень устала». «Помощь нужна?» — вроде даже с надеждой спросил он. «Нет, спасибо, ты ведь собирался спать ложиться». «Ты уже отбила всякое желание спать!» — усмехнулся вампир. «Ладно, зови, если что». «Обязательно!» — я закрыла дверь и посмотрела на выглядывавшего из-за угла кота. «Мне тот твой хахаль больше нравится!» — буркнул кот своим привычным голосом и развернулся обратно к комнате. А вот я уже не уверена. Я пошла за ним, легла обратно на диван и тяжело вздохнула. А теперь слушай, запоминай и помогай делать выводы. Григор и Петр – братья по отцу-вампиру. Пончик присвистнул и запрыгнул на диван рядом. Неожиданно! Вот-вот, они друг друга не то чтобы недолюбливают, а скорее на дух не переносят. Петр почти уверен, что это Григор убил его мать. Ну, ту самую, что была сначала замужем за моим дядей а у Григора есть след от осинового кола, который, как он утверждает, оставил ему Петр. Компот мне в рот, вот это поворот! Он не удержался и принял свой истинный зеленый облик. А еще Петр считает, что именно Григор меня кусал, но есть одно но, я запуталась. Они слишком по-разному реагируют на все то, что по преданиям не переносят вампиры. При этом якобы оба не пьют кровь. Ну и как понять, что с ними не так? Ты ведь не думаешь, что Пётр тебя кусал? Нет, он аж побледнел от одной капли крови. Я глянула на время. Было уже полпятого утра. Значит, он прав. Это мог быть Григор. Он как к крови относится? Нормально. Я потерла, будто даже снова зачесавшиеся пальцы, с которых он слезал кровь. Так, у меня есть безумная идея. Насколько безумная! С сомнением в моей разумности в принципе покосился на меня домовой. Попрошу, чтобы Петр тоже меня укусил. Он говорил, что никогда не пробовал, значит, не умеет. Хотя а его клыки я укололась. «Тоже!» — проникновенно уточнил Пончик. Я осеклась. О том, что произошло сегодня, я не планировала рассказывать кому бы то ни было. Пончик одной рукой хлопнул себя по лбу, а второй меня. «Ты все-таки дала ему себя укусить!» На пробу кровь он не пил. Я убрала волосатую зеленую ладонь со своего лица. «А ты уверена?» Я открыла рот, чтобы возразить, и закрыла его, поняв, что и вправду не знаю точно. Время я не засекала, поверила Григору на слово. «А если бы он тебя обратил в кровопийцу?» «И что бы я от этого потеряла?» – возразила я. «Да и не стал бы это точно, ведь тогда лишился бы кормушки». «Что теперь делать будешь?» «Мне нужен еще один вампир, незнакомый с этими двумя». «И ему тоже дашь себя покусать?» – возмутился гоблин. «Нет, спрошу его, как обстоят дела на самом деле, а Петру все же придется пустить клыки по назначению». Я должна разобраться, почему не чувствовала во сне, как меня кусают. За третьим вампиром тебе придется идти к Константину. Пончик даже поежился. Сначала в архив. Я наставительно подняла указательный палец. Домовой проследил за его направлением до потолка и тяжело вздохнул. Пойдем в архив, ладно. Ты только это, не удаляй ту запись, как ты орала, добре. Я назло ему полезла в галерею телефона, чтобы тут же демонстративно удалить, но наткнулась на сделанную домовым накануне запись. «Выглядит угрожающе», — хмыкнула я, поняв, почему Пончик решил записать тот момент, когда Григор грозился меня укусить. «Знаешь, оставь как вещдок на всякий пожарный». «Само собой», — буркнул он и забрал у меня телефон. «Ты не переживай, я все на всякий случай сохраняю и на ноутбук перебрасываю». Так, я села и увидела, что он все же выполнил свою угрозу и надел стринги. «Плевать на вампиров, плевать на архив, плевать на Константина!» «Ну, это ты зря, это ты погорячилась!» – перебил меня домовой. «Первым делом мы просто обязаны решить эту проблему», – я указала на его явно неподобающий вид. «Эй, руки прочь, мне все нравится», – отодвинулся Пончик. «Мне не нравится». «Это твои проблемы. Не смей притеснять меня за мои пристрастия в одежде. Я в профсоюз жаловаться буду. И вообще, в твоем плохом вкусе я уже убедился. Так что можешь оставить свой модный приговор при себе». «Что уже с моим вкусом не так?» – возмутилась я. «Ты себе из всего дома нечисти? Даже нет, из всего района выбрала двух вампиров. Да и между теми определиться не можешь. И это, по-твоему, хороший вкус?» Я все-таки лупанула его тапком, после чего с чувством выполненного долга села за ноутбук и открыла сайт детской одежды нестандартных размеров. И лишь заказав все, вплоть до тапочек, под непрекращающееся нытье гоблина пошла в архив, искать сведения о вампирах, когда-либо проживавших в этом доме. К восьми часам утра я упилась кофе до зеленых чертиков, стараясь не отключиться. И не нашла при этом ничего, кроме уже известных мне вампиров, то есть деда и отца моих персональных проклятий. Да и то, отец числился здесь всего полтора года, после чего был казнен. Тогда в квартиру из Румынии и вернулся дед, узнав, что стало с сыном. «Галяк!» – вздохнула я и покосилась на практически аналогичного домового. «Что ж, остается надеяться только на Константина». Я вышла из архива, налила себе еще кофе и устало прислонилась к холодильнику. Поправила магнитик на дверке. «Стоп! У Григора магниты из десятков стран. Он говорил, что много путешествовал». По идее, вампир мало куда может отправиться, если солнце боится. «Ну и...» — рядом стал Пончик с кружкой сметаны. «Либо врет, либо не так уж и плохо ему от солнца». Я снова на автомате поправила магнитик. Петр вон свободно в сумерках гуляет по улице, а Григор даже в квартире ушел одеваться, как только небо светлеть начало. «Спроси», — предложил Пончик, — «что может быть проще?» «И откуда мне знать, что он не соврет?» «Ниоткуда. Но спросить-то можно». Я тяжело вздохнула, но вынуждена была признать, что домовой прав. «Ладно, доставка твоей одежды будет только после обеда, так что я пойду в нотариальную контору, заодно и к Григору зайду». Чесночные бусы я теперь готова была снять только ради того, чтобы стребовать с Петра укус – Так что сосед первым делом на них и уставился, открыв мне дверь. Советую, теперь не снимать их никогда, огорошил меня Григор. Я спросить хотела. Я качнулась с носка на пятку и спрятала руки в карманы. Можно к тебе на минуту? Конечно, вампир посторонился. Я сразу пошла на кухню к холодильнику с магнитами. Скажи, а где ты успел побывать? Много где, пожал плечами вампир. «А что не так? И как ты солнце переносил?» «Никак. Выходил по ночам. Большинство больших городов никогда не спит. Ты даже в сумерках выйти не можешь?» «Нет, будут ожоги». Я молчала, задумавшись, как бы проверить, насколько это зависит от того, пьет ли он кровь. «Показать, что ли?» – усмехнулся он, будто прочитав мои мысли. «А ты можешь?» Глава 32. Ну, если тебе так принципиально важно увидеть это собственными глазами. «Не то чтобы принципиально, но у меня есть основания не верить твоим словам», — возразила я. «То, что он так спешил в темную комнату, вполне может быть очередным его подколом, ведь Петр же не шарахается от слабого света, значит, не так уж это и страшно для вампира». Григор тяжело вздохнул, прямо с надрывом, встал рядом со мной, оставаясь в тени, и чуть-чуть сдвинул жалюзи, чтобы появилась тоненькая полосочка дневного света. Солнце с утра было с другой стороны дома, так что свет был даже не солнечным, просто дневным. И тем не менее, стоило только ему закатать рукав и подставить голую руку под этот свет, как кожа ровной полосой покраснела и стала покрываться волдырями. «О боже! Я скорее захлопнула жалюзи и еще и собой прикрыла. Это же больно, наверное!» «Ну уж, явно неприятно!» Он опустил руку, переставшую пузыриться, но и не спешившую заживать. «И что теперь с этим делать? Зализывать?» «Вампирская слюна на вампиров не действует». Григор поморщился и поднял рукав еще выше, чтобы он не касался ожога. «Само пройдет за неделю». А если противоожоговой мазью? Успокойся, все нормально, Такие раны заживляет, только кровь. Ну вот, и что, мне теперь разрешение на кровь тебе выписывать? Возмутилась я. Нет, зачем? Во-первых, его у нотариуса заверить надо, а во-вторых, само пройдет. Ты еще что-то хотела? Нет, просто пришла полюбопытствовать, собираю информацию о вампирах. Я постояла еще пару секунд, обдумывая новые данные, и пошла на выход. «Спасибо за содействие. И извини, я даже не ожидала, что ты станешь демонстрировать». В коридоре у двери я остановилась, обернулась и все же последовала на удивление мудрому совету Пончика просто спрашивать, даже если не особо надеешься на правду. «Ты ведь не стал бы делать из меня вампира, правда? Ну, когда кусал вчера». Григор рассмеялся, чуть наклонился так, что я даже отступила на полшага, растерявшись, и открыл дверь у меня за спиной. «Даже не рассчитывай на это пока что. Хорошего дня!» «И что смешного?» — пробубнила я уже на лестничной площадке, когда дверь за мной закрылась. «Что, Марусь?» — распахнулась дверь Никитичны. «Обесчестил и смеется? А я говорила, что так оно и будет!» «Тьфу на вас!» — я схватилась за сердце, до того внезапно открыла соседка дверь. «С чего вы взяли такую глупость?» «Ну, дык, утром от него вышла», — заявила очевидный факт Никитична. «Я еще ночью вышла. Это я второй раз сходить успела». Поправила я и пожалела, что не промолчала. «А тебе, как я погляжу, и нравится!» — нахохлилась Никитична как ни странно, нравилось. Уж себе-то я могла не врать. Чрезмерно близкое общение с вампиром оказалось разносторонним и приятным занятием. Во всяком случае, от издевательства друг над другом мы точно получали непередаваемое удовольствие. Даже раньше, когда я еще только подозревала Григора в вампиризме, мне все равно было жутко интересно с ним. А теперь и подавно». «Я пойду, Василиса Никитична. Если только у вас не припрятан где-нибудь знакомый вампир, готовый меня проконсультировать». Я тяжело вздохнула о своей нелегкой доле и пошла вниз по лестнице. «А что случилось-то?» Старушка так шустро засеменила рядом, что я на мгновение даже забеспокоилась о ее здоровье. Объявился брат Григора. Я с опаской оглянулась, не слышит ли нас кто. Потом спохватилась, кому я это рассказываю. «Теперь точно весь дом знать будет». «Ну и... дальше-то что?» — подтолкнула меня соседка. «И ничего, пытаюсь разобраться, что с ними не так, и кто из них пьет кровь», — обреченно призналась я. «Оба пьют, вампиры же», — заверила меня Никитична. «А вы эксперт в этом деле?» «Вот еще, будут вампиры всем и каждому свои тайны выдавать», — «Нет, Маруся, каждый вид нечисти держится своих. Все обо всех только специалисты знают. Но вампиры на то и вампиры, чтобы кровь пить. Так что можешь не сомневаться». «В том-то и дело, что нет. Одному плохо от вида крови, но клыки острые, а это вроде как признак жажды. У другого не острые, но против крови ничего не имеет». «Я и говорю, оба пьют!» Старушка вышла за мной с подъезда и шустро заняла свое стратегическое место на лавочке. «Вопрос только в том, кто из тебя?» «А если третий кто?» Я нехотя остановилась напротив соседки. «Откуда?» «Ну а Петр откуда взялся?» Возразила я. «Как это Константин допустил неучтенного вампира в нашем районе?» «Петр... Хм...» «Не помню такого», — нахмурилась Никитична. «Ничего, он вас тоже не знает. Пойду к Константину на поклон. Вдруг даст доступ к вампирам из других районов». Я тяжело вздохнула. «Ох, ну и влип же ты», — Никитична перекрестилась зигзагом. «Гляди, только ничего больше у Костика не подписывай, а то еще какую работу на тебя повесит». «Уж постараюсь. Я повернулась, чтобы идти дальше, но снова остановилась. А он как вообще? Надежный? Можно к нему с личной просьбой?» «Лишнего не сболтни, если не уверена», — задумалась соседка. «Так-то надежный, но исполнительный. Скажешь, что вампир тебя кусал без разрешения, так он сразу проверку и отправит, а там и казнь назначит, ежели найдет доказательства». Тогда лучше я промолчу. Я поежилась. Спасибо. Нотариальная контора больше походила на магазин ритуальных услуг. И это еще мягко говоря. Черная лаконичная вывеска снаружи, на которой воображение дорисовывала надпись «Вечная память вошедшему». Гнетущий полумрак внутри. В тесном холле все с такой же черной мебелью. И все сотрудники как один в похоронных костюмах, в темных очках, в шляпах. «Люди в черном какие-то», — пробормотала я себе под нос, подходя к стойке ресепшена. «Простите, мне нужно попасть к Константину». В конторе на мгновение повисла гробовая тишина, настолько звенящая, что как ногтями по стеклу прозвучало мое нервное сглатывание. Просканировав меня десятком взглядов, сотрудники точно так же в одно мгновение все и одновременно вернулись к своим делам. Кто-то продолжил скреплять степлером документы, кто-то разговаривать по телефону, кто-то стучать карандашом по папке. «Подождите здесь», — указал мне администратор на угловой диван. «Черный, разумеется. Я сообщу ему о вашем визите». «Я... Я знаю, кто вы. Не утруждайтесь». Он поднялся и проплыл по коридору в самый его конец. «Иначе это не назвать, потому что ног за стойкой я не видела» а на шаги это никак не было похоже. Тихонько сев на самый краешек, я уже и не рада была, что пошла на такой отчаянный шаг. Спустя всего минуту он вернулся и поманил меня пальцем. «Константин примет вас, но впредь записывайтесь заранее, будьте добры», сообщил мне администратор, склонившись над стойкой. «Хорошо, спасибо. Я даже растерялась от такого приема». Кто бы мог подумать, что у нас так туго с нечистью на районе, что надо приходить по записи. Пройдя к указанному кабинету, я невольно оглянулась, снидаемое любопытством. Все-таки у администратора были ноги. Я тяжело вздохнула и постучала в дверь. «Что вас привело ко мне, Мария?» Вполне дружелюбно поинтересовался Константин, поднимая спрятанный за темными очками взгляд от папки с бумагами, одной из многих на столе. «Обычно новые сотрудники не спешат на прием и избегают меня вплоть до сдачи годового отчета». Мое любопытство оказалось сильнее страха. Я немного нервно улыбнулась и села в кресло для посетителей. «У меня к вам просьба. Возможно, странная, но мне очень нужен вампир из другого дома». «Хотите кого-то конкретного?» – совсем не удивился демон. Вытащил из одной из папок бланк и положил его передо мной. «Нет, меня устроит любой, кто согласится немного просветить меня насчет вампиризма». Я взяла листок и икнула от удивления. «Разрешение на питание? Серьезно?» «Я посчитал, что вы решили осчастливить кого-то, раз пришли ко мне», – пожал острыми плечами Константин. «Я не прав. Знаете, а, впрочем, да, мне это пригодится. Просто распишитесь вы и ваш реципиент. На бланке уже есть печать. Так зачем вам вампир?» «У меня, к сожалению, катастрофически мало информации об этом виде нечисти. Я сложила листок и убрала его в сумку. Мне нужен первоисточник для ознакомления». «Рядом с вами живет вампир», — напомнил он. «Или с ним у вас возникли какие-то проблемы?» «Ни в коем случае никаких проблем», — поспешно заверила я. «Просто я не совсем уверена, что его данные единственно верные». С минуту Константин задумчиво рассматривал меня сквозь матовый блеск темного стекла. Потом вдруг снял очки. «Мне захотелось сползти под стол». Глаза у него оказались непроницаемо черные вместо привычных белков, а вот радужка кроваво-алая. С ним точно не возникло проблем. Данный вампир, скажем так, из рода с не самой лучшей репутацией. «Нет, Григор ведет себя исключительно примерно», – бессовестно соврала я. «А можно как-то получить информацию о его семье?» – обнаглела я в самый край раз уж он такой неблагонадежный жилец. «Оставьте запрос в архив у администратора, и через пару дней вам придет копия его личного дела, которая ведется от рождения». «Спасибо», – я вздохнула с облегчением. «Так что насчет вампира? Или, может, есть какие-то специальные консультанты?» «Да, это вы». «Простите», – растерялась я. «Управдомы, они же надзиратели и есть независимые консультанты. Но я понимаю вашу неподкованность. Вы выросли в иной среде. Поэтому мне и нужен вампир. Наверное, это лучше, чем другой управдом. Приходите завтра, после заката. Вас здесь будет ждать необходимый вам нечистый». «И снова спасибо», я кивнула. «Я могу идти?» «Не знаю, вы же сами пришли», – пожал он плечами. «Я тогда пойду?» – неуверенно уточнила я. «Тогда идите», – Константин надел очки. Я уже поднялась и даже дошла до двери, но обернулась. «А вы не разбираетесь в этом вопросе, простите?» «Не интересовался углубленно». «Ясно. Извините за беспокойство». Я вышла из кабинета и похвалила себя за то, что ни разу не представила его с носом. Это уже небывалый прогресс для моей нездоровой и слишком бурной фантазии. «Ну вот, представила!» – тихонько буркнула я и пошла к администратору. Глава 33. Домой я вернулась всего за минуту до приезда курьера с вещами для пончика. Как страдал домовой гоблин, перебирая одежду приличного вида, не передать словами. Но это волшебным образом подняло мне настроение, отодвинув все проблемы на задний план. «Я тебе отомщу!» — шмыгнул носом пончик, стоя перед зеркалом в костюме тройки, выбранном мною из раздела школьной формы исключительно из вредности. «В тапки сходишь?» — усмехнулась я. «Да, причем совсем не в виде кота», – домовой поправил галстук и гордо прошествовал в дверь в углу между шкафом и книжной полкой. «Я так и замерла с кофе, недонесенным до рта, и с отвисшей челюстью, пока из наклонявшейся все больше кружки не потекло на пол. Пончик, а давно здесь эта дверь», – опомнилась я. «Второй день», – донеслось оттуда. «А почему я не в курсе?» — я подошла и с опаской приоткрыла ее. «Потому что ты невнимательная. Это моя положенная по закону комната, раз я твой помощник». «Чего ж она раньше не появилась?» — я даже вошла и встала на пороге, осматриваясь. «Ждала, пока я в силу войду. Это от отца осталось. Пространственная магия». Она еще будет разворачиваться постепенно, по мере того, как ты будешь осваивать свои силы. К счастью, от самого его отца там ничего не осталось. Просто обстановка соответствовала той, что была у дяди в зале. Только мебель была меньше размером, явно рассчитанная не на человека. «А какого хрена ты тогда улегся вчера на мой диван?» – возмутилась я. «Чтобы охранять тебя от вампира!» – выпятил грудь домовой. От натянувшейся рубашки отлетела пуговка, звонко застучав по полу. «Теперь будешь спать здесь», — отрезала я. «Хоть раз увижу твою зеленую персону в своей постели, вообще выгоню». «Да ладно тебе, будто меня человечка может привлечь», — махнул он на меня рукой. Я закрыла его дверь снаружи и поискала защелку. Увы, ее не было, так что я открыла дверь снова и закрыла уже с гневным хлопком. «Да не обижайся, ты не страшненькая, просто мне действительно люди не нравятся», – донеслось из комнаты примирительным тоном. Я хлопнула дверью еще раз. Я вспомнила о встрече с Петром только когда он мне позвонил. За беготней и впечатлениями от бурного утра я совершенно забыла и о самом Петре, и о птицах, которых мы собирались искать, вернее того, кто этих птиц подъедал». «Да, конечно, уже выхожу», — соврала я, сидя в махровом халате перед ноутбуком. «Буквально через минуту». «Может, не ходила бы, пока не разберешься толком?» Из своей комнаты выглянул Пончик. «Нет, надо идти. Во-первых, будет подозрительно, если я вдруг запрусь дома. Ну и во-вторых, он же безобидный, совсем как человек. Ну что он мне сделать может? В обморок упасть от вида крови?» Я достала из шкафа джинсы и поспешно натянула их на мокрое после ванны тело. Я и к Григору не боюсь ходить, между прочим, а уж он-то точно знает вкус крови». «А если Петр врет?» «А если врет, то с чего бы ему прямо сейчас переставать это делать?» – возразила я. «Сам подумай, даже если все это неправда, то Петр ведь делал это для чего-то». «Ну, допустим», – согласился домовой, непривычно серьезный в деловом костюме. «Давай будем считать, что он хотел создать хорошее впечатление о себе». «Ну и зачем ему начинать пить кровь сейчас, если это разрушит то хорошее впечатление, что он с таким трудом создал?» «Резонно», — согласился Пончик. «Но бусы чесночные все равно на день». «Нет, извини, я все-таки попрошу его меня укусить, так что бусы будут мешать». «Вот вызову на тебя, Константина!» – пригрозил домовой. «Не вызовешь. Я ненадолго». Я натянула байку и скрутила еще влажные волосы в капюшон за спиной. Выйдя на улицу, я достала телефон и первым делом включила камеру. Не то чтобы мне было интересно знать, чем Пончик будет заниматься, просто меры безопасности. Если уж что-то случится, то пусть лучше оно окажется в записи». «Привет!» – Петр ждал все у того же печально знакомого фонаря. «Долгие же у тебя минуты!» «Пончик отвлек! Почти не соврала я в этот раз!» «Волнуется!» «И чего на этот раз? Мыло или вещи закончились?» «Нет!» – я позволила ему приобнять меня за плечи. «Все-таки ты вампир, а у меня уже пили кровь, вот он и волнуется!» «Не напоминай даже, а то меня стошнит!» – пробормотал он. «А ты можешь просто укусить кого-то?» «Без крови», якобы, между прочим, поинтересовалась я. «Наверное, да, не знаю, не пробовал. А что?» «Ну, а если я, например, попрошу тебя?» Осторожно подвела я к своей безумной идее. «Не проси, я никого кусать не буду». «Ну, мне же любопытно, каково это?» Попыталась я зайти с другой стороны. «Я же не прошу пить мою кровь, просто укусить». «У тебя какое-то странное любопытство», — хмыкнул Петр. «Просишь вампира укусить тебя. Как-то нездорово! «Раз ты никого раньше не кусал, неужели тебе не хочется попробовать?» «Не хочется. И поздно. Я уже спилил клыки». Он изобразил улыбку до ушей, демонстрируя короткие, как у людей, клыки. Я едва не хлопнула себя по лбу. Как я могла забыть, что он обещал это сделать?» «Ладно», — я вздохнула, — «как-нибудь в другой раз». «Ты только не додумайся моего брата попросить», — предостерег Петр. «А то еще и согласие выпишешь из своего любопытства». Я затормозила. «А откуда ты о согласии знаешь?» «Если я не пью кровь, это еще не значит, что у меня нет знакомых вампиров, которые это делают», — пожал плечами мужчина. «Давай лучше птицу твою искать». «Не мою, а загадочной твари!» — поправила я и вдруг увидела прямо под ногами перо. «О, то, что надо!» Я оглянулась, но никакого трупа поблизости не было. То есть перо было одиноко, как перст на этой дорожке, прямо как и описывала я Двига Викентьевна. «Ты все-таки собираешь икебану?» — удивился Петр, когда я подняла перо. «Да, все хочу сделать, но никак нужных веток и перьев не соберу», — замялась я. «Так кто мог есть сердца?» Скорее перевела я тему, окончательно расслабившись. «Уж без клыков Петр точно не опасен. Разве что опять Амелу найдет. Я с опаской глянула вверх. Вроде нет ничего, но раз спилил клыки, то найдет. Мне даже любопытно стало, а вдруг и Григор их просто подпиливает?» «Ты совсем не слушаешь», — Петр остановился. «Что-то случилось?» «Нет», — я глянула на небо, уже начавшее темнеть, прикинула, во сколько Петр примерно вышел. «Еще не слишком темно. Тебе несложно так рано выходить? Ну, в том смысле, что дневной свет вреден». «Да нет, все нормально», — отмахнулся он. «Солнцезащитный крем в помощь. Да и кровь же не пью, так что солнце не так вредит». Я промолчала о том, что узнала противоположную информацию, чтобы не спугнуть. Но ничего, завтра у меня будет надежный источник знаний о вампирах. Тогда и поймаю на лжи одного из них. Мне уже давно не было страшно за свою жизнь. Я уже давно не хотела подозревать кого-то в убийстве или совсем уж жестоком кровопитии. Я просто хотела докопаться до правды и потыкать завравшегося вампира носом в его ложь, как кота в мокрый тапок. Ну и отвадить пить кровь без спроса. В конце концов, я теперь управдом, должностное лицо. Так что это моя прямая обязанность. Я вслушалась, наконец, в то, что рассказывал мне Петр. Что-то о ночных хищниках. «Я завтра не смогу», – поспешила я обломать его планы, как только он начал предлагать маршрут на следующую ночь. «У меня завтра важное дело от Константина. Отчеты там всякие, да и учиться буду. Я ведь должна буду стать консультантом». «Ясно», — как-то сник вампир. «А почему ночью?» — я пожала плечами. «Не знаю. Когда сказали приходить, тогда и пойду. Я не уточняла». «Жаль, но работа есть работа», — он вымученно улыбнулся. «Именно», — согласилась я, и мягко намекнула, что мне уже пора. «А я и вчера не спала, работала с архивом, устала что-то». «Я тебя провожу?» Я с опаской глянула на поворачивавшую в сторону дома аллею, сплошь усыпанную омелой вдоль дорожки, и тяжело вздохнула. «Ну, проводи».